Глава 15. Холод жизни учит ценить тепло отношений. Увард. Герцог держал в объятиях свою бесчувственную жену и скрипел зубами от прожигающей нутро ярости. Картон уже дважды едва не убил эту юную и беззащитную девушку. Бывший начальник тайной стражи с маниакальным упорством добивался для ведьмы именно сожжения и не брезговал идти по головам, пользуясь полученной властью и подставляя других подышафот. Судя по реакции Анже, тайны последователей трехликой, которые открыл Регилу новый верховный жрец, не должны выходить за пределы храма. Уорд впервые видел господина Алсея таким взбешенным и потрясенным одновременно. Скорее всего, сведения запечатываются магической клятвой. И судя по болтливости, Картон нашел способ обойти древний ритуал. Интересно, что он применил. Заклинание Стазиса. Замораживающее проклятие. Неважно. Традиции, перешедшие из глубин веков, так просто не обмануть. Тот, кто нарушил клятву, жестоко поплатится. Это лишь вопрос времени. Жреца, который пошел на поводу Картона, было не жаль. Герцог и сам желал ему мучительной смерти за то, что посмел применить силки трехликой к этой чистой и сострадательной душе. «Дева коса», — шепнула девушка, и по нежной щеке скатилась прозрачная капля. «Рыжий пёс. Долго и счастливо». Увард поджал губы, злясь на себя за то, что не смог вспомнить эту сказку, внезапно обернувшуюся настоящей былью. Древняя легенда хлыстом прошлась по судьбе людей, оборвав несколько жизней, а герцог так и не знал, о каком долго и счастливо шла речь. Ему заранее не нравилась призрачная связь между Ригер и ее защитником. Неужели тот прыщавый юнец, копной нечесанных рыжих волос, будет значить для Лалин больше, чем муж? Мужчина закрыл глаза. Глубоко вдохнул и выдохнул, утихомиривая растущую ярость. ненадигано нужно злиться. Этот нескладный юноша уже один раз спас жену Уварда. Хотя бы за это можно его простить. Но она снова подвергла себя страшной опасности, бросившись спасать его, своего фиктивного мужа. Это грело сердце и давало надежду, что девушка неравнодушна к нему. «Глупая мышка. Они ведь едва не погибли». Чтобы выпутаться из каменной подземной ловушки, пришлось нарушить одну старую магическую клятву. И еще неизвестно, насколько страшными будут последствия. И не только для самого герцога, но и для его сына. Стоит ли это жизни Лален? Увард не мог ответить на этот вопрос даже самому себе. Но знал, повторись все, он поступил бы так же. Котенок, осторожно погладив темные волосы, девушки, позвал он: Проснись. Но ведьма лишь нахмурилась во сне, будто там ей было хорошо и спокойно. А герцог звал ее обратно в жестокую реальность. И от тонкой складочки меж ее бровей стало так горько, что Увард тихо выругался, но отступил. Осторожно поднялся, удерживая девушку на руках, и огляделся. «Где мы?» — раздался испуганный шепот. Тонкие руки Лолина обвили его шею, очнувшаяся девушка прижалась к нему, и герцог замер на миг, вдыхая аромат ее волос пахло дикими травами медом и очагом домом и уютом в дереве прохрипел увард прокашлялся и пояснил помнишь я показывал тебе дерево которое посадил еще мой прапрадед на самом деле я ненавидел это дерево потому что с ним связана одна весьма противная история которая оставила на нашем роду клеймо сколько себя помню собирался сжечь его как я рад что не сделал этого «В дереве?» — изумилась ведьма. «Но как?» «Да неважно», — недовольно поморщился герцог, не желая больше думать о проклятии рода. «Сделанного не воротишь, поэтому будь что будет. Главное, мы живы и на свободе. Почти. Осталась самая малость». Он поставил Лалин на ноги и, прижимая к себе одной рукой, второй прочертил в воздухе перед собой знак, украшающий герб скецов и дерево перестало существовать. Оно развеялось по ветру, осело пеплом на плечи мужчины и женщины. «Это твой сад!» — воскликнула Лалин. Увард сжал челюсти, прислушиваясь к себе. Он только что принял на себя древнее проклятие. Интересно, как оно проявит себя? На месте не убило. Это хорошо или плохо? Может, скетс пожалеет, что не умер в катакомбах? Даже если так, то порадуется, что жива стройная брюнетка которую он назвал своей женой. Герцог увлек Лалин по дорожке. «Идём в дом. Дайк, наверное, очень волнуется». «Ой», — заупрямилась девушка и виновато глянула на мужчину. «У тебя больше нет дома. Дайк живёт в моей лавочке. С ним Диган, Сэлза и Риса. Остальных слуг я рассчитала, как смогла. Тебя признали виновным в покушении на короля, поэтому юного наследника лишили всех привилегий» а состояние отошло в королевскую казну. «Хм», — помрачнел Скетс. Впрочем, можно было ожидать подобного отношения. «Нам вернули лишь твою маску и трость», — тише добавила она. «Что?» — герцог не поверил своим ушам. «С помощью маски я и узнала где то объяснила она. «Когда примерила, увидела пещеры и поэтому начала тебя искать». «Шарил» сжав пальцы в кулак, процедил Овард. «Ублюдок!» «Тссс!» Прижав ладошку к его губам, Лалина испуганно огляделась. «За хулу на короля большой штраф. А мы теперь бедны». «Не совсем». Поцеловав ее руку, герцог увлек жену далее по дорожке. «Состояние отошло к королю, а кто теперь живет в доме?» «Не знаю». «Так давай выясним».